Глава сорок девятая. Зеркало туманов. Прислонившись спиной к одной из стройных белых колонн, окружавших маленький овальный дворик, Ран с довольным видом попыхивал трубочкой и любовался тем, как струя из мраморного фонтана разлеталась мириадами сверкавших на солнце брызг. Стояло раннее утро, и здесь, во дворике, еще можно было найти тень. Даже Льюстерин, и тот на время умолк. «Ты еще не передумал насчет Тира?» «А как насчет того, что видела Мин?» Сидевший у соседней колонны Перин, как и Ранд, был в одной рубахе. Он выдал два колечка сизого дыма и вновь сжал в зубах свою трубку, искусно изукрашенную резными волчьими головами. Попытка Ранда выдуть свое колечко не увенчалась успехом. И он недовольно хмыкнул. Мин не следовало упоминать это свое видение там, где Перрин мог ее услышать. Перрин, неужто ты и вправду хочешь таскаться за мной как на привязи? Хочу, не хочу. С тех пор, как мы впервые повстречались с Морейнвемандовым лугу, это перестало иметь значение. Сухо отозвался Перрин и вздохнул. Ты тот, кто ты есть, Рант. «Если не получится у тебя, все пойдет на смарку». Неожиданно он осекся и подался вперед, всматриваясь в широкий дверной проем за колоннами слева. Прошло некоторое время, прежде чем Иранту услышал шаги, слишком тяжелые для любого человека. Низко пригнувшись в дверях между колоннами, протиснулась боком могучая фигура. С трудом поспевавшая следом за длинноногим гостем служанка уступала Агиру ростом более чем в два раза. «Лоял!» — воскликнул Ранд, вскакивая на ноги. И он, и Перрин бросились навстречу Агиру и одновременно подбежали к нему. Широкая ухмылка чуть ли не растекала лицо Лояла пополам. Долгополый, почти до отворотов сапог кафтан, еще покрывала дорожная пыль. Карманы, как всегда, топорщились от книг, с которыми Агир не расставался. — С тобой все в порядке, Лоэлл? — У тебя усталый вид, — заметил Перин, увлекая Агира к фонтану. — Присядь-ка на парапет, отдохни. Лоэлл позволил увлечь себя к фонтану, но его длинные брови поднялись и уши с кисточками недоуменно вздрагивали. Агир переводил взор, с одного на другого. «Все в порядке, устал!» Голос его грохотал, подобно камнепаду. Усевшись, он сравнялся ростом с стоящим Перином. «Само собой, все в порядке. А если я и подустал чуток, так ведь и путь не близкий. Зато как приятно было снова прогуляться пешком. Уж про свои-то ноги всегда знаешь, куда они тебя выведут, не то что с лошадью». «К тому же мои ноги быстрее!» Послышался граммоподобный смех. «С тебя золотая крона, Перин! Вот тебе десять дней. Готов побиться еще на одну, что сам ты добрался сюда не раньше, чем за пять дней до меня!» «Получишь, получишь ты свою крону!» — рассмеялся Перин и, повернувшись к Ранду, добавил. «Знаешь, с этим гаулом Лойл совсем сбился с пути». Нынче он играет в кости и делает ставки на бегах, хотя не в состоянии отличить одну лошадь от другой. Уши Лоэла негодующе затрепыхались, Рантух ухмыльнулся. Лоэл всегда посматривал на лошадей с сомнением, что и неудивительно, ведь его ноги подлиннее лошадиных. Ты уверен, что с тобой все в порядке, Лоэл? Ты нашел тот заброшенный стединг? – спросил Перрин, не выпуская трубку изо рта. «Ты достаточно долго там пробыл?» «О чем вы оба толкуете?» — нахмурился Агир. «Мне всего-то и надо было, что посмотреть на Стейдинг, ощутить его. Остранствовать я готов хоть десять лет. А вот твоя мать говорит иначе», — серьезным видом заметил Ранд. Не успел он закончить фразу, как Лойл вскочил на ноги, растерянно озираясь по сторонам. Уши его будто надломились и подрагивали. «Мать!» «Здесь? Она здесь?» «Нету ее здесь», — ответил Перин, и уши Агира облегченно обвисли. «По-видимому, она в двуречье. Во всяком случае, месяц назад была там». Ранд знает один способ прыгать с места на место. Вот он и переправил туда ее и старейшину хамана. «Ой, Лоэлл, что это с тобой?» при упоминании имени хамана собиравшийся снова сесть лоойэл застыл согнув колени, а потом закрыв глаза медленно медленно опустился на пропет старейшина хаман пробормотал он потирая лицо старейшина хаман и моя мать Агир поднял взор на перина и словно невзначай спросил. «С ними больше никого не было». Голос его прозвучал необычайно тихо для Агира, словно гигантский шмель гудел в огромном кувшине. «Молодая агирская женщина по имени Эрит», — ответил Рант. «Ты?» — он так и не закончил. Издав горестный стон, Лойл снова вскочил на ноги. В дверях и окнах, выходивших во дворик, появились головы слуг, привлеченных необычным шумом. Агир принялся нервно мерить шагами двор, брови и уши его обвисли. «Жена!» — стонал он. «Женщина с моей матерью и старейшиной Хамоном. Они нашли мне жену. Вот что все это значит. А я слишком молод, чтобы жениться». Рант прикрыл улыбку ладонью. «Может, для Агира лоял и молот» но ему никак не меньше 90 «Они отволокут меня обратно в Стэдинг-Шангтай», — причитал гигант. «Я знаю, мне ни за что не позволят путешествовать с вами, а ведь я еще не собрал достаточно материала для своей книги». «Конечно, Перин, ты-то можешь улыбаться. Твоя Фейли делает все, что ты скажешь». Перин поперхнулся дымом, так что Ранду пришлось похлопать его по спине. У нас все по-другому, продолжал лоэл Спорить с женой не принято, это считается грубостью, непозволительной грубостью. Она заставит меня сесть где-нибудь, найти себе солидное, подобающее семейному агиру занятие, древопесни или... Неожиданно он задумался и перестал метаться по дворику. Как ты сказал? «Эрит?» Ранд кивнул. Перин, наконец, прокашлялся, но на Лойала посматривал как-то странно. «Эрит? Дочь Ивы? Дочери Аллар?» Ранд снова кивнул. И Лоэл присел на пропет фонтана. «Так ведь я ее знаю». «Может, и ты помнишь. Мы встречались в Стэдинге Цоффу». — Как раз это я и пытаюсь тебе втолковать! — терпеливо, но не без лукавства промолвил Ранд. — Помнится, она сказала, что ты красивый, и подарила тебе цветок. — Может, она что-то такое и говорила, — смущенно пробормотал лоэл Запамятовал я. Однако рука Агира непроизвольно потянулась к карману, где Ранд готов был поручиться в одной из книжек, Бережно хранился засушенный цветок. Прогрохотал гром, это Агир прочистил горло. «Эрит, очень красивая. Красивее ее я никого не видел. И умная. Она внимательно слушала, когда я объяснял ей теорию Сэрдена, Сэрдена сына Колома, сына Радлина. Лет шестьсот назад... Он нашел объяснение тому, как пути... Он умолк, заметив ухмылки друзей. «Правда, правда, она внимательно слушала. Ей было интересно». «Не сомневаюсь», — уклончиво обронил Рант. Упоминание о путях навело его на кое-какие размышления. Большинство путевых врат находилось вблизи стейдингов, а стейдинги — это как раз то, что нужно Лоэллу. Конечно, прямо в стэдинг он переместить Лойла не мог. Сила там не действует, но открыть проход рядом вполне возможно. «Послушай, Лоэл, сказал Ранд, — «я хочу выставить охрану у всех путевых врат, и мне потребуется тот, кто может не только отыскать их, но и переговорить со всеми старейшинами и добиться их разрешения». «О, свет!» — недовольно пробурчал Перрин. Выбив трубку, он растер каблуком золу по плитам дворика. Свет. Мы это ты посылаешь пугать, а исседай. Меня с двумя сотнями твоих же земляков хочешь бросить в самое горнило войны с Самаэлем. А теперь и до Лойла добрался. Опомнись, взгляни на него. Он ведь только что прибыл. Чтоб ты сгорел, Рант, ему нужно отдохнуть. Есть хоть один человек, которого ты не намерен использовать. Может, тебе угодно и Фейли отправить на поиски Магедин или Семирак? О, Свет! Волна гнева заставила Рандоса дрогнуться. Если потребуется, я использую любого, — отчеканил он, глядя прямо в желтые глаза Перина. Ты сам говорил, я тот, кто я есть. Я и себя использую, Перин, потому как иначе нельзя. И себя, и любого другого. Нет у нас больше выбора. Ни у тебя, ни у меня, ни у кого. Ранд, Перин, обеспокоенно прогудел Лоэл. Да не ссорьтесь вы, остыньте. Огромный сокра кручущий он неловко погладил каждого по плечу. Вам обоим не мешало бы отдохнуть в Стединге. Стединги действуют успокаивающе. Ранд смотрел на Перина, который в свою очередь не отводил глаз от него. Гнев еще клокотал но уже стихал. Откуда-то издалека волнами накатывалось бормотание Льюса Терина. Прости, — пробормотал Ранд, предназначая это для обоих. Перрин махнул рукой, то ли принимая извинения, то ли желая сказать, что дело того не стоит, но сам извиняться не стал. Он снова повернул голову к двери, откуда появился Лоэл, И снова Ранд услышал звук бегущих шагов, лишь через несколько мгновений. Запыхавшаяся Мин влетела на двор и, не обращая внимания ни на Перина, ни на Агира, схватила Ранда за руки. «Они идут!» — задыхаясь, вымолвила она. «Они уже в пути!» «Успокойся, Мин!» — промолвил Ранд. «Идут? Ну и ладно. А то я уж думал, не улеглись ли они все в постели, как это Деммера, как ты сказала». По правде сказать, он даже испытал определенное облегчение, хотя при упоминании «Айси Дай» Лью Стерин забормотал громче. Три дня подряд Мирана всякий раз в сопровождении двух сестер являлась к нему каждый полдень, по ней часы можно было сверять. Но пять дней назад эти визиты прекратились без всякого объяснения. Мин тоже не знала, в чем дело. Рант уже начал беспокоиться, не собрались ли они, сочтя его ограничения оскорбительными, покинуть Кеймлин. Неожиданно он понял, что в глазах Мин застыл страх, и ее бьет дрожь. «Послушай меня, ты не понял. Они идут не втроем, а в семером. и меня вовсе не посылали просить разрешения или хотя бы предупредить тебя, как бы не так. Я выскользнула незаметно и примчалась сюда, гнала дикую розу галопом». Они хотят оказаться во дворце, прежде чем ты узнаешь об их появлении. Я случайно подслушала разговор Миранны с Демерой. Они вознамерились застать тебя врасплох, оказаться в тронном зале первыми и вызвать тебя туда. — Как ты думаешь, об этом предупреждало твое видение? — спросил Ранд, припомнив, что ему грозит опасность со стороны женщин, способных направлять силу. «Семяй-седай! Нет, нет, нет!» — кричал Люстерин. Ранду в нынешних обстоятельствах оставалось лишь не обращать на него внимания. «Я не знаю», — сдавленно простонала Мин. И Ранд неожиданно понял, что ее темные глаза блестят из-за подступивших к ним слез. «Неужто ты думаешь, я утаила бы от тебя? Я знаю лишь, что они приближаются и...» и бояться нечего. Решительно оборвал ее Рант. «Ну и напугали же ее эти айседай. Это ж какого страху надо нагнать, чтобы мин чуть в слезы не ударилась!» «Семь!» — простонал Льюстерин. «Мы не справимся с семью сразу! Слишком много!» Рант вспомнил о в виде толстяка с мечом. И голос стих до отдаленного, хотя все равно беспокойного, по тону жужжания. Хорошо еще, что с ними не было Аланны. Рант не ощущал ее приближения. Столкнуться с ней лицом к лицу ему совсем не хотелось. Впрочем, размышлять было некогда. «Ладно, не будем терять времени. Джалани!» Молоденькая дева с пухлыми щеками вынырнула из-за колонны столь неожиданно, что уши Лойла стали торчком. Мин вздрогнула. Она только сейчас заметила Эгира и, и Перина. Жало мне, произнес Рант. Скажи Нандере, что я направляюсь в тронный зал, где намерен вскоре встретиться с Айсси Дай. Дева попыталась сохранить невозмутимый вид, но самодовольная ухмылка сделала ее щеки еще круглее. Берлна уже пошла к Нандере, Каракарн. Уши Лоэлы дернулись. Его удивил незнакомый титул. «В таком случае передай Сулин, чтобы ждала меня в гардеробной за тронным залом. С моим кафтаном и драконовым скипетром». Улыбка Джалани стала еще шире. Она уже припустила туда, как и заяц, усевшийся на колючку Сигаде. Даром, что в макроземском платье. «Тогда, — заявил Ранд, — приведи в тронный зал моего коня». У молоденькой девы отвисла челюсть, а Перин с Лойелом покатились со смеху. Мин так ткнула Ранда кулаком под ребро, что он охнул. Нашел время шутки шутить, олух лух твердолобый. Мирана и все прочие заворачивались в шале, словно в доспехи облачались. Так! Я буду стоять сбоку за колоннами, чтобы ты меня видел. Замечу что-нибудь, тут же подам тебе знак. Ты останешься здесь, с Лойелом и Перином. — возразил Ранд. — Не знаю, какой уж ты можешь подать мне знак, но одно знаю точно. Увидев тебя, они мигом сообразят, кто меня предупредил. Она сердито подбоченилась и устремила на него упрямый взгляд. — Мин! К немалому удивлению Ранда девушка глубоко вздохнула и послушно промолвила. — Да, Ранд. Он уже дал от нее послушания не больше, чем от виенды. Ильи Лейн, но времени удивляться не оставалось. Ему необходимо оказаться в тронном зале до появления там Мираны. Кивая Мин, Рант надеялся, что выглядит он увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. Жалея, что не попросил Перина с Лойлом не выпускать Минса со двора, ей бы такое понравилось. Рант рысцой поспешил к гардеробной за тронным залом. Жало не семенила по пятам, пытаясь на ходу выяснить, являлось ли упоминание о лошади шуткой. Сулин уже ждала Ранда с шитым золотом красным кафтаном и драконовым скипетром. Копье вызывало ее неизменное одобрение, хотя она сочла бы его еще более приемлемым, окажись оно нужной длины, и не будь на нем резьбы и бело-зеленых кистей. Порывшись в кармане, Ранд проверил, там ли ангриал. Он оказался на месте и вздохнул с некоторым облегчением, хотя Льюстерен и не успокоился. Войдя через заднюю дверь в тронный зал, Рант убедился в том, что и все остальные не уступали сулин в расторопности. С одной стороны от трона стоял со скрещенными на груди руками Бейл, с другой спокойно поправляла шаль Мэлэйн. Не менее сотни дев в полном вооружении со щитами, копьями, луками и колчанами стрел по команде Нандеры выстроились в ряд, опустившись на одно колено. Над черными вуалями виднелись только глаза. Джала не поспешила вперед и встала в строй. Позади шеренги за колоннами толпились и другие аильцы. Правда, у тех не было никакого оружия, кроме тяжелых ножей. Лица у многих выглядели невесело мысль о противостоянии Саи Седай не внушала восторга и вовсе не из-за страха перед силой, чтобы не говорили в последнее время хранительницы мудрости, а ильцы не забыли о давней вине своих предков. Конечно же здесь не было Башера он вместе с женой находился в одном из учебных лагерей для новобранцев, как не было и никого из андорских вельмож. Неанна Лене и Лир и вся их компания вечно толклись во дворце, стремясь не упустить аудиенции, если только Рант не отсылал их из тронного зала. А эти люди всегда держали нос по ветру, и их отсутствие означало, что Айси Дай уже во дворце. И действительно, едва Рант уселся на драконов трон и положил на колени драконов скипетр, как в тронный зал вбежала, вот уж чего за ней не водилось — растерянная госпожа Харфор. Увидев сомкнутый строй дев и восседающего на престоле Ранда, она удивленно заморгала. «Милорд, я искала по всему дворцу, всех слуг подняла. Там Айсседай!» Только это она и успела вымолвить. «Семь Айсседай уже входили в двери тронного зала». Ранд почувствовал, как Льюстерин тянется к Соедин. Пытается коснуться Ангриала, но сам обратился к источнику, удерживая бушующий поток льда и пламени, благоухание и зловоние столь же крепко, как рука его сжимала древко шончанского копья. «Семь!» — бубнил Льюстерин. «Я велел приходить, не больше, чем трём, а их семь!» «Мне надо соблюдать осторожность, да, осторожность!» «Это я разрешил трём!» мысленно огрызнулся Ранд. Я Ранд Алтор. Лиустерин умолк, но вскоре его далекий далекий голос зазвучал снова, переведя взгляд с Ранда на семерых женщин. Госпожа Харфор вероятно решила, что стоять между Айс Седай и драконом возрожденным едва ли разумно. Присев в реверансе, сперва перед Айс Седай, а потом перед Рандом. Она, сделанной неторопливостью, направилась к выходу и позволила себе ускорить шаг, лишь оказавшись за спинами прошедших вперед сестер. В каждое из трех своих посещений Мирана приводила с собой разных айссидай. Ирант и Рант уже знал их всех, кроме одной. От файл Дрингарелла, стоявшей справа, чьи волосы были заплетены во множество косичек и украшены разноцветными бусинками, Докоренастый Валин Натанас в белом платье и с шалью с белой бахромой. Все сестры были одеты официально в цвета своих Айя. Рант догадался, кто такая единственная незнакомая ему Айси Дай. Конечно же, эта красивая, грациозная женщина, в оттенявшем медную кожу шелковом платье цвета темной бронзы, могла быть только Демерой Эрив, коричневой сестрой, которая, по словам Мин, Еще недавно лежала больная. Она-то и выступила вперед, тогда как Мирана стояла чуть позади, между Файлдрин и круглолицей Рафалой Синдал, выглядевшей еще серьезнее, чем шесть дней назад, когда она приходила сюда с Мираной. Впрочем, все они выглядели весьма серьезно. Несколько мгновений Айси Дай молча смотрели на него, а затем, не обращая внимания на Ильцев, двинулись вперед. Первый — Демера, за ней — Сеонид, и Рафала, потом Мирана и Масури. И образовали стрелу, нацеленную прямо на Ранда. Даже не ощущая покалывания, он мог бы догадаться, что они обняли Сайдар. С каждым шагом женщины становились заметно выше ростом. — Они что, хотят поразить меня, свивая зеркало туманов? Недоверчивый смешок Льюса Терина перешел в безумный хохот. Рант не нуждался в объяснениях. Он видел, как то же самое делала Моррин. Асмодиан называл это умение иллюзией, а еще, как Ильюстерин, зеркалом туманов. Майлэйн раздраженно поправила шаль и громко фыркнула. Но Бейл вдруг стал выглядеть так, словно ему предстояло в одиночку сразиться с сотней врагов. Отступать он не собирался, но и на благополучный исход не рассчитывал. Некоторые девы тоже зашевелились, правда, их Нандера призвала к порядку, одним лишь сердитым взглядом поверх черной вуали. Но аильцы за колоннами продолжали возбужденно перешептываться. Демера Эриф заговорила, и судя по тому, как гремел ее голос, достигая самых дальних уголков тронного зала, здесь тоже не обошлось без силы. «Мы решили, что в сложившихся обстоятельствах...» Я буду говорить за всех нас. Мы по-прежнему не умышляем против тебя худо, но приняли решение отвергнуть все выдвинутые тобой ограничения. Тебе придется научиться оказывать айси-дай подобающее им почтение. Отныне мы будем приходить или уходить» руководствуясь лишь собственным усмотрением и в том количестве, в каком пожелаем. Мы все же будем извещать тебя о своих посещениях, но именно извещать, а не просить дозволения. Ты должен убрать от гостиницы своих аильцев. Отныне никто не посмеет следить за нами. Любое оскорбление нашему достоинству будет наказано. И если твои люди пострадают, то нести за это ответственность по справедливости должен будешь ты. Все будет именно так и не иначе. Знай, что мы ай дай Когда живая стрела остановилась неподалеку от трона, Мэлэйн покосилась на Ранда, видимо, желая узнать, поражен ли он увиденным. Может, он и был поражен. Но не столько происходящим, сколько тем, что решительно не понимал, чем все это вызвано. Но так или иначе, картина получилась впечатляющая. Все семь Айсседай выросли вдвое выше Лоэла, достигнув почти половины высоты тронного зала. Невозмутимая и бесстрастная Демера смотрела на него сверху вниз, словно размышляя, не поднять ли его с трона одной рукой. При таком росте это не должно было составить ей никакого труда. Рант как бы невзначай откинулся на спинку трона и стиснул зубы, поняв, что для этого ему потребовалось, пусть и небольшое, но усилие. Откуда-то издалека доносились истошные вопли Льюса Террина. Он требовал не ждать и немедленно нанести удар. Но Рант размышлял о том, почему Демера так нажимает, На некоторые слова. Что еще за сложившиеся обстоятельства? Почему они сначала приняли все ограничения, а теперь вдруг передумали? Почему раньше почтения было достаточно, а теперь вдруг стало мало? Почему вдруг решили так далеко зайти в своих требованиях и угрожают ему?» В Кайриене я принимаю посланниц башни на тех же условиях, что и вас. И они не обижаются. Они, конечно же, обижались, но старались не подавать виду. И вместо туманных угроз предлагают мне подношение. Они не мы, и они не здесь. Мы не станем покупать твое расположение. В голосе Демеры звучало презрение. Ранд стиснул драконов скипетр с такой силой, что у него рука заболела. Гнев Льюса Террина эхом вторил его собственному. И неожиданно Рант осознал, что тот снова тянется к источнику, чтоб ты сгорел. Подумал Рант, и уж совсем было собрался попробовать отгородить их. Но Льюс Террин ударился в панику. «Нет-нет, ты слаб! Даже с Ингриалом тебе не сдержать семерых! Глупец, ты ждал слишком долго! Это чересчур опасно!» Отгородить кого бы то ни было от истинного источника действительно требовало изрядной силы. Рант не сомневался в своей способности с помощью ангриала создать семь щитов и отсечь всех женщин, хотя они уже держались за источник. Но вдруг одна из них все же сумеется крушить щит. Или даже не одна. Он хотел произвести на них впечатление, а вовсе не мериться с ними силами. Но существовал и другой путь. Сплетя воедино дух, огонь и землю, он ударил почти так, как если бы хотел отгородить их. Зеркало туманов разбилось в дребезги, и грозные великанши превратились в обыкновенных, причем весьма обескураженных женщин. Правда, уже в следующий миг на их лица вернулась обычная для Айси маска невозмутимости. «Ты слышал наши требования?» произнесла Демера обычным, но уверенным, будто ничего и не произошло, голосом. «Мы ждем, что они будут удовлетворены». Ранд приподнял брови. Что им еще нужно? Как еще показать им, что его не запугать? Саидин бурлила в нем яростным огнем. Он не отпускал истинный источник. лиус террин истошно вопил и пытался вырвать источник. Ранду оставалось лишь удерживать его еще крепче. Он медленно поднялся. Семь парни возмутимых глаз взирали на него снизу вверх. «Все ограничения остаются в силе», — спокойно объявил Ранд. «И более того, впредь я буду ожидать от вас подобающего мне почтения. Я дракон возрожденный! Можете идти!» Аудиенция окончена. Некоторое время Айси стояли недвижно, будто давая понять, что и пальцем не шевельнут по его команде. Затем, удостоив его лишь легким кивком, Демера повернулась и направилась к выходу. За ней пристроились Сеани, трафала и все прочие по очереди. Плавно скользя по красно-белым плитам, они неторопливо покинули тронный зал.